Глава двадцать четвертая. Сестра Пол. Марджори Дилани, молодая ирландо-американка, работавшая на стойке в доме престарелых имени Брюстера в Бенсерхерсте, привыкла к разнообразию странных посетителей с дурацкими вопросами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 Мучился животом и трясся, словно падал в кошмаре с утеса и завис в воздухе. Все кувыркался и кувыркался. Никакого дна, только падение вверх тормашками. Он пришел сюда сразу от димса и сосиски в больнице и не мог вспомнить ни что им говорил, ни даже как добрался. Дом престарелых находился в пятнадцати кварталах от больницы в близлежащем Бора парке. Обычно такое расстояние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 куда он ходил по поводу пенсии покойной жены. Тот же вид, раздраженные вопросы, нетерпение, требования документов со странными названиями, которых он в жизни не слышал. В окошко суют формы с заголовками, какие он не мог ни прочитать, ни понять. Формы заявок, где требовались списки, даты рождения, и еще больше бумажек. А отдельные формы требовали заполнить другие формы, и все казалось таким сложным,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 что был настолько обескуражен, что изо всех сил старался забыть произошедшее, а значит, все равно, что и не приходил. Сейчас он как будто снова оказался там. «Это имя или фамилия?» — уточнила Марджори за стойкой. «Сестра Пол? Это имя. разве это не мужское имя? Это не он. Это она». Марджори усмехнулась. «Женщина по имени Пол?»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 Охранник сложил газету. Второй раз пиджака посетило необычное чувство. Гнев, снова пересиленный страхом и уже вполне обычным ощущением полного непонимания и беспомощности. Ему не нравилось удаляться от Косхаусес. Здесь, в Нью-Йорке, могло случиться что угодно. Он повернулся обратно к Марджори. «Мисс, на свете бывают женщины с мужскими именами». «Да что вы», — сказала она, —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 «Заслужил какое-никакое уважение, а то и леденец другой, за то, что еще слышит, как у него бьется сердце, за то, что все это время не лепечет бред, хоть я сейчас так жажду любой паленки, что готов верблюда доить за каплю Эверклира или даже водки, которую на не переношу». «Четыре доллара и тринадцать центов, кстати говоря, шлет она в церковь каждую неделю, если так уж хотите знать. Хотя мне знать не положено».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 «Это что вообще было?» — спросила Марджери. Мел смотрел пиджаку в спину, как тот ковылял по коридору, остановился, поправил одежду, обмахнул рукава и пошкандыбал дальше. «Единственная разница между ним и мной, — сказал Мел, — это 243 дня». Пиджак уже весь в поту, чуть ли не в бреду, поплывший и ослабевший, вошел в комнату 153 и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 человеческое существо 104 лет от роду. Женщина почти полностью облысела. Мышцы лица обмякли, создавая впечатление, будто щеки, губы и мешки под глазами тянет к земле какая-то магнетическая сила. Рот сполз почти на подбородок, уголки опустились, придавая лицу выражение вечного недовольства. Те волосы, что остались, напоминали яичницу в виде ниток, торчали дикими клоками и прядками, словно узвинченного измученного, древнего, испуганного профессора. Из-под накрывавшего одеяла виднелся подол халата. Голые ноги были всунуты в тапочки на два размера больше. Была она такой крошечной, что занимала только треть коляски и притом сгорбилась и загнулась в форме вопросительного знака. Он не помнил сестру Пол отчетливо,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 и, надеясь, что не потеряет сознание. Его чуть не опрокинуло навзничь внезапная жажда. С другой стороны, от ее кровати он увидел графин с водой, показал на него и спросил «Можно?». Не дожидаясь ответа, поплелся, схватил и сделал короткий глоток прямо из горла. Потом понял, насколько изнемогает, и был до дна. Закончив, грохнул графином о тумбочку, пытаясь отдышаться. Затем громко рыгнул полегчало. Он снова взглянул на нее, стараясь не таращиться. «А ты тот еще фрукт», — сказала она. «Чего?» «Сынок, ты впрямь очевидец кошмара. Страшный, хоть цветых выноси». «Не всем же быть красивыми», — пробурчал он. «Но ты точно не самоцвет, сынок. У тебя лицо в самый раз для рекламы плавок». «Мне семьдесят один, пол В сравнении с вами я еще цыпленок. Что-то не вижу, чтобы ради вас тут ухажеры кульбиты выделывали. Уж хотя бы у меня на лице нет столько морщин, что их и десять дней дождя не напоит». Она прожгла его пристальным взглядом, глаза как уголья, и на миг пиджака посетила устрашающая мысль, что старая корга превратится в ведьму и наведет на него моджа, жуткую порчу. Взамен она запрокинула голову и расхохоталась, раскрыв рот, полный десен с одним единственным желтым зубом, торчащим, как шарик масла, на тарелке. Ее завывание и карканье напоминали козлиное блеяние. — Не мудрено, что Хэти тебя терпела, — прогоготала она. — Так вы знали мою Хэти? Не сразу она пришла в себя, пожевала пустыми челюстями и хохотнула. «А то, сынок!» «Мне о вас она никогда не рассказывала». «А на кой черт? Все едино ты был пьянь и нисколько не слушал. У тебя в голове ничегошеньки не держалось. Небось и меня не помнишь?» «Чуть-чуть». «Угу. Меня мужики зазывали в постель на восьми языках. Где уж теперь? Все еще пьешь?» «Нет. С тех пор, как увидел...» нет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 где они оба могли видеть солнечный свет, пиджак спокойно сел рядом, потирая подбородок и делая глубокие вдохи. Стоило по ее просьбе поставить коляску на тормоз и подтянуть к окну свой стул, как она начала. «Мы все друг друга знали. Хэть я, мой супруг, моя дочурка Эдди, родители сестры Го, к слову, тетушка и дядюшка кузин».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 Потом набралась община, и немного погодя, в складчину мы скопили достаточно, чтобы прикупить клочок земли у самых кос-хаусес. Тогда земля стоила дешево. Так и начались пять концов. Так оно все началось. Понимаешь ли, в сороковых, когда появились мы, кос был сплошь итальянским. Жил проект от грохли для итальянцев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 Но холодно было, автобусы ходили редко, и домой я отправилась на своих двоих. Так случалось иногда в позднее время. По Сильвер-стрит я не пошла, все больше окраины, спустилась по всей Ван Марл, а когда дошла до слэк стрит повернула и шла домой вдоль гавани, где стоят заводы. Таким путем светные добирались домой поздними вечерами.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 и поджидала они пробежали прямо мимо меня первый опромичу а за ним второй не отстает и вот тот то второй коп когда они добрались до угла в ванмарелл из лэкк первый останавливается на перекрестке повердается и достает пистолет против второго полицейского подловил его того гляди снес бы копу голову и подумай ты Откуда не возьмись, принесся грузовик, и бум! Снес того малого на перекрестке. Хорошенько расплющил, умертвил на месте. Тогда грузовик остановился, и все затихло. Коб выбежал на улицу, смотрит на того с пистолетом. Он мертвее, чем вчерашние спагетти. Тогда Коб идет к водителю. Я слышу, как водитель ему, я никого не видел.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 Я ничего быстрее мула водить не умею, мистер. В жизни не садилась в машину или грузовик. Так уж он меня умолял да заклинал, Господи, что я и не знала, куда себя деть. Он был итальянец и на вид честный, хоть я только через слово понимала, что он говорит. Но он гнул свое. «Дам вам сотню долларов. Поведем грузовик вместе, пожалуйста». На сей раз мне впаяют 25 лет, у меня сын, я и так его толком не видел. Но моему папе дали срок, когда я была еще кнопкой. Он сел за то, что пытался собрать профсоюз из издольщиков на моей родине в Алабаме. Я знаю, каково оно — расти без папы, когда он нужен. И все же не хотелось соглашаться. Я и так влезла одной ногой во все это уже тем, что беседовала с ним в три утра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 а потом из дома выбег второй, и они увезли грузовик, и больше я его не видела. Меж тем я помогла калеке добраться до порога. Здоровую ногу ему напрочь перекосила. Скверно ему тогда досталось. Спустилась его жена, и он ей говорит «Дай этой женщине сто долларов». «Я говорю, мне ваши деньги не нужны, мистер. Я иду домой, я ничего не видела». «А он мне что я могу для тебя сделать?»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 Но мы обмозговали это с моим супругом, потому как он был пастор церкви. Он пытался сам побеседовать со стариком Гвида, но итальянец ему и слова не ответил. Ни словечко, ни моему супругу, никому другому в пяти концах. Я еще видел, как он толковал со стройинспектором, который приезжал и заявлял, дескать, когда начнете строить, вам надо сделать тот-то и тот-то. Не зная, о чем шла речь, но с инспектором потолковать надо было обязательно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 Он, видишь ли, был серьезный человек. Когда его люди вернулись с обеда, они достроили стену еще до исхода дня. На другой день с ним пришел еще один итальянский супчик с черно-белой фотографией картины. Он ее называл «Джелло», как «Желе» или как-то в этом роде. Тот супчик перенес картину в точности прямо на заднюю стену церкви. Ушло у него на это два дня. В первый день он обвел и закрасил большой круг, Очертил круг работ, так сказать. Во второй нарисовал в середке Иисуса в хламиде с расставленными руками. Ладони касались этого самого круга. Одна ладонь Иисуса, левая, легла прямо на бетонный блок, где есть то мыло, прямо поверх него. Она остановилась и кивнула. «И эта штуковина там по сей день». «Вы уверены?» — спросил пиджак. «Как в том, что здесь сижу»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 Пиджак в недоумении поскреб подбородок. «Но про сыр-то вы мне не рассказали», — заметил он. «А что с ним? Все я рассказала». «Вовсе нет». «Про грузовик же рассказала». «А при чем тут грузовик?» Она покачала головой. «Сынок, ты такой старый, что у тебя мозг усох до размера зрелой горошины». «Что перевозит грузовик?» «Грузовик, который я вела для мистера Гвида», Был доверху забит сыром, краденным чай. Как мы открыли двери церкви, так не прошло и пяти минут, а старик гвида начал присылать мне этот сыр. После того, как я разрешил ему сунуть в стену ту мыльницу с цветной куколкой на удачу, я уже не могла его обидеть. Много раз просила, чтобы он прекратил слать сыр, ведь он был хороший, дорогой, не поранжиру для нашей церквушки. Но он ответил «Хочу и шлю». «Людям нужно есть». Вот немного погодя, я и попросила слать сыр в семнадцатый корпус в Козе, потому что в то время корпус достался сосиски А сосиска честный и я знала, что он будет раздавать сыр тем в Козе, кому он нужен. Мистер гвида слал этот сыр год за годом. Даже после его смерти он все приходил. Когда я попала в этот дом для стариков, он все еще шел и приходит по сей день.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 Благословение находит тех, кто в нем нуждается, неважно в каком виде, главное, что находит.